Глава четвертая. Событие пятнадцатое. Подполковник Иванцов Юрий Семенович разлил по небольшим граненным рюмкам коньяк. Соли с лимонами не было, зато была шоколадка Алюнка. А за что будем дегустировать? Улыбнулся Штеле. Да просто за встречу. Птнул голову в плечи начальник ИТУ. Нет, так не пойдет. Сейчас повод организуем. Петр достал из портфеля заранее приготовленный документ. Благодарственная грамота. Городской комитет КПСС благодарит подполковника Ивансуба Юрия Семеновича за оказание помощи детскому противотуберкулезному диспансеру. Прочитался бутельник. Что это? Только дайте слово, что распространяться об этом пару месяцев не будете. Улыбнулся Пётр. Ну хорошо. Собачек, что вы помогли, отстреляйте, мы перепровели именно вот туда. Там ими будут больных детей кормить. Есть мнение, что так можно вылечить туберкулез. Вот через пару месяцев и проверим. Кстати, если получится, то сообщите об этом вашему контингенту. Пусть родственники снабжают. Только сначала дождемся результатов. Слышал я об этой байке от старых сидельцев. Честно говоря, не верил. Подполковник аккуратно убрал грамоту в ящик стола и повторно налил рюмки. Но теперь точно повод есть. Выпили и захрустили шоколадом, Иванцов потянулся было вновь к бутылке, но Петр его остановил. Юрий Семенович, у меня к вам четыре просьбы. Ого, скинулся подполковник. Вы сначала послушайте, может и ничего страшного. Успокаивающе поднял руку Штели. Внимательно слушаю. Начальник колонии убрал бутылку в шкаф и сел за свой стол. Вот посмотрите. Петр протянул ему листки с чертежами и эскизами кухонного гарнитура. Красиво, сами придумали. Да нет, куда мне? В журнале видел. Это румынский кухонный гарнитур. У вас ведь есть хорошие ирисчики по дереву, что способны такое повторить? Это вы, Петр Миронович, по адресу зашли. Вот полюбуйтесь. Иванцов достал из того же шкафа шахматную доску, открыл ее и вытащил несколько лежащих сверху фигур. Красота. Более того, мастерство. В прошлой жизни в одной из турпоездок по Германии Петр был в Баварии, в какой-то деревушке, все жители которой режут фигурки для продажи туристам. С этого и живут, для этого туда все экскурсионные автобусы заворачивают. Фигурки, стоящие на столе, были совершенно другого класса. Там кустарные поделки. Куда они добитым фашистикам до наших мастеров – Король шахматный просто бесподобен. Кажется, что плащ не из дерева, а из ткани сделан. Каждая складочка как живая вещь. Юрий Семенович, а нельзя разместить у вас заказ на детали к этому гарнитуру, чтобы все эти фентифлюшки этот мастер вырезал? Пётр ткнул пальцем в эскиз. Сейчас я двоих вызову. Второй-то не хуже мастера. Вдвоем быстрее будет. Подполковник вышел из кабинета и отдал команду кому-то невидимому за дверью. «Минут через десять доставят. Пока, может, три остальных вопроса зададите?» «Да с радостью!» Петр достал эскиз смесителя и отдельный кран для питьевой воды с системой фильтров. «Вот эти краны планируются в комплект к гарнитуру». Иванцов покрутил бумаги, поинтересовался назначением отдельного крана, хмыкнул и снова вышел из кабинета. «Подполковник» Себе такие тоже закажу, если это и вправду работает, поведал он, вернувшись на свое место. И это правильно, вы ведь сейчас в однокомнатной квартире живете, расцвел Штейли. А я тут подумал, не пора ли вам перебираться в более просторную. В марте-апреле сдается заводской дом, в нем городу положена одна трехкомнатная квартира. Сдаете свою и получаете эту, а там как раз новый гарнитур и с новыми кранами. Даже не знаю, как и благодарить. А то жена ведь ордила пару недель назад. И втроем с маленьким ребенком в одной комнате тяжело. Обрадованно вскочил начальник колонии и принялся трясти руку Тишкову. Товарищ подполковник, выглянула голова из приоткрывшейся двери. Карпова доставили. Заводи. Левша был немолодой, за пятьдесят точно. Руки все синие от перстней, на носу очки враговой оправе. Сильные очки угробил резчик зрения. Анатолий, посмотри рисунки. Протянул Иванцов эскизы кухонного гарнитура Вашечшему. Гарнитур румынский. Сходу определился Зек. Сложно. Дуб надо. Акацию белую желательно. Петр бывал у родственников на Украине и видел древесину белой акации. Она была красивого розового цвета, даже и не верилось, что не покрашенная. Дуб уже в пути, а арабески и планочки всякие нельзя из осины делать. Контраст будет. На зеленом — белое, — предложил Петр, но для себя пометил. Задать Кабанову вопрос и про акацию. — Чего ж нельзя? Хозяин — барин, а узор скучный. — Гражданин начальник, тут надо проньку подключить. Пусть поизгаляется, — вернул рисунки Зек Анатолий. — Сейчас Громова приведут. Вдвоем будете резать, — выглянул за дверь Иванцов. — Куда ему? Разве что планочки с поверхностной резьбой. Греф-то будет, гражданин начальник. Ревщик повернулся к Петру. А за вич гонорар? Серьезно кивнул Штеле. По четыре кило чая и по четыре кило обзелетных. Свою часть справлю за месяц. Закатил глаза, подсчитывая левша. Договорились. Легко согласился Петр. Разве это деньги? И месяц пролетит, не заметишь. С портатчиком отдельно договаривайтесь. С художником понял Петр. Громова заводить, товарищ подполковник. Снова выскнулась голова. Заводи и пошли и за Прониным и за Риповым. Громов с гонораром согласился и с идеей подправить с помощью Пронки эскизы тоже. Дядька был похож на Леонова в джентльменахудаче, колобок нахмуренный, а вот появившиеся когда рисчики уже отбили художник с милицейской фамилией Пронин был интеллигент: позолоченные очки, аккуратные усыки, новая выглаженная черная руба, начищенные сапоги. Белая кость. Углубите и расширите надо бы, пошутил Петр навопросительный взгляд портатчика. Мгм, мавританский стиль, греческий, псевдорусский, а смесь китайского с барокко поддержал разговор Штэли. Мгм, драконы и ангелочки, не алипавата, где только взяли такого. Все в твоих руках. Тут надрезываю голову, могу и не соединить. Потер пальцами художник в характерном жесте. И инвестируем. Чего хочешь? Хочу беленькую, но удовлетворюсь двумя пачками индюхи и кило печенья. Начинай. Речники уже рвутся в бой. Отпустил Пронина подполковник. Доставили Зарапова, товарищ подполковник. Всё та же голова. Зараповым проваландались чуть не час. Слесарь и токарь универсал в одном лице прикапывался к каждой мелочи. Пришлось пообещать привезти второй пласт сразу на десяток кранов. Трубку медную хромированную для питьевого крана тоже. Дольше всего пришлось объяснять принцип действия шарового смесителя. Самое хреновое, что Пётр его, хоть и разбирал пару раз и изучал, готовясь писать книгу про попаданца, но чертежа в миллиметрах не имел. Половину на пальцах объяснил. Гражданин начальник, наконец, оторвался от эскизов Зарипов. Недельку мне дадите после получения всех материалов. Он посмотрел на подполковника. С тебя и чертеж с размерами, согласно кивнул Иванцов из-за плеча Петра, наблюдавшего за творчеством. Сделаем, гражданин начальник. Отпустили татарского левшу. Иванцов предложил перекурить. Юрий Семенович, я не курю, но вам запретить не могу. Махнул рукой Петр. Начальник колонии достал сигарету и спички, но потом глянул на сидевшего с унылым видом первого секретаря горкома и щелчком вогнал сигарету назад. Может, и мне бросить? Жена ругается, да и кашель одолел, а тут еще статья в местной газете о легких курильщика. Жуть. Все, точно брошу. Подполковник смял пачку и швырнул ее в урну. Что у вас дальше по плану? Удивляйте. Да честно говоря, чудеса почти закончились. Нужен мне человек, к нему есть несколько требований. Он должен на днях освобождаться. Он должен иметь водительские права. Он должен быть высокого роста и крепок физически. Он не должен болеть туберкулезом и венерическими болезнями. Он должен отбывать наказание за убийство, но в то же время убийцей и вообще преступником, рецидивистом не быть. Желательно бывший спортсмен. Есть такой? Смешно, потерновся Иванцов. Почему? Наклонил голову к плечу Петр. Он стоит за дверью. Зачем? Освобождается сегодня. Только вчера вечером его дело перечитывал. Капитан-танкист из Ялани. Кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе и самбо. Убил любовника жены и тяжело ранил ее саму, застав их за этим самым, когда они вовремя вернулся домой с соревнований. Зарубил топором старшину, а жене перерубил ключицу, но поняв, что она жива, вызвал скорую и женщину спасли. Получил семь лет строгого режима, отсидел пять с небольшим. Сегодня выходит по удо. И что правда стоит за дверью? Даже привстал Петр. «Ну нет, это образно. Позвать?» – смутился подполковник. «Позвать. А можно ускорить оформление документов, и если мне подойдет, то чтобы уехал со мною», – решил ускорить процесс Штелли. «Сейчас распоряжусь». Вернулся начальник колонии через пять минут. Петр как раз сформулировал и обосновал в голове свою четвертую просьбу, весьма необычную. «Юрий Семенович, еще один человечек мне нужен». К этому совсем другие требования. Он должен в ближайшее время освобождаться. Это должен быть еврей. Это должен быть осужденный по 88 статье бабочки. Человек должен быть лет сорок. Так же, как и первый, он не должен болеть туберкулезом и венерическими заболеваниями. Желательно срок не более пяти лет. Желательно москвич или ленинградец, не стоматолог. Такой экземпляр у вас за дверью не стоит. «А можно узнать, для чего вам, Петр Миронович, эти интересные граждане?» нахмурился подполковник. «Хочу организовать колхоз в Краснотургинске. Нужен руководитель со связями в Москве», честно признался Петр. «Какая-то мистика», хлопнул себя по ноге Иванцов. «Именно тот, кто вам нужен, тоже освобождается сегодня. Правда, есть оговорочка маленькая. Еврей он только наполовину». «А такое бывает?» усмехнулся Штелли. У нас большая страна, вести гражданина Петуша Марка Яновича, осужденного пять лет строгого режима за организацию подпольной ювелирной мастерской. Маскевич сидел на зоне во Владимире, но там у него возникли проблемы с криминальными авторитетами. Его перевели сюда. Коротко обрисовал кандидата Иванцов. Видите, может и вправду судьба подсовывает мне именно этих людей. Посмотрел в потолок первый секретарь Гаркома. Начальник ИТУ номер три тоже осмотрел потолок, усмехнулся и пошел вызывать следующего кандидата. Капитан Аборин был здоровущим бугаём. Как умудрился только на зоне массу мышечную не потерять. Весом был под центнер и ростом за метр восемьдесят. Лет тридцать пять. Вполне себе симметричное славянское лицо. Красавцем не назовешь, но и не господин Валуев. Скорее Емельяненко в молодости и без бороды. Осужденный оборин по вашему приказанию прибыл, доложил убивец и чутью руку правую не приложил к виску, отдернул вовремя. Петр Федорович отвёл на себя внимание Штели. Так точно, повернулся к Петру здоровяк. Петр, а тебе есть куда возвращаться? Сделал приглашающий жест садиться Штели. Емельяненко вопросительно глянул на начальника колонии и после кивка того грустно и основательно осел на заскрипевший стул. Нет. «В армию назад не возьмут. Я сирота. С женой разведен, детей нет. Понятия не имею, куда податься». Тяжело вздохнул тяжелый человек. «У тебя права есть, капитан?» – покивал головой Петр. «Были?» «Я первый секретарь Краснотуриинского горкома КПСС Тишков Петр Миронович», – представился Штелли. «Мне нужен шофер и телохранитель в одном лице». «Телохранитель?» – в один голос воскликнули начальник колонии и убийц. – Я тут собираюсь поборотся в городе с преступностью. Боюсь, что кое-кому это может не понравиться, пояснил свою мысль Петр. Но «Ну, не Америка же у нас, гангстеров нет. Махнули рукой тоже оба. Тогда если вы правы, то просто шофером. А жить где? Не дурак, капитан. А вот мы товарищу подполковнику через месяц другую квартиру новую даем, а в его одна комнатную тебя и поселим. Пока же общежитие отдадим. Перекантуешься пару-то месяцев. Свою квартиру через два месяца больно на сказку похоже. Свел брови душегуб. Так согласен или нет? Я так понимаю, что тебе нужно в Елань ехать за паспортом. Не отреагировал на грозный вид будущего шофера Петр. Да у меня и не было паспорта. У офицеров удостоверение личности. Слушай, тёзка, даже и не знаю, как с тобой убыть. Ладно, я тебя пока отвезу в гостиницу и там устрою, а сам созвонюсь своим коматом и милицией, узнаю, как тебе паспорт выдать. Сам-то согласен? Конечно, согласен. Кто от такого предложения откажется? А машина какая, Волга? Волга, Волга. Иди, собирайся, тёзка. Разрешите идти, гражданин начальник? Повернулся к подполковнику бывший капитан. Едва вышел танкист, как в кабинет втиснулся нееврейский еврей. «Разрешите, гражданин начальник?» Прибалтийский акцент чувствовался. «Гражданин Петуш, тут с вами очень хочет поговорить первый секретарь Краснотургинского горкома КПСС. Работу предложить», — кивнул на Петра Иванцов. «Странно. А гражданин первый секретарь моё дело читал?» Понятно, что еврей всегда ответит вопросом на вопрос. «Понятно. «Не читал, но за что отбываете наказание?» Мне Юрий Семенович рассказал. «Мне нужен человек, который с нуля может создать колхоз». Медленно чеканя каждое слово, проговорил Петр. «Все страньше и страньше», — Марк Янович читал Алису. «Мультика и кинофильма ведь еще нет». «А что у вас с семьей?» — вдруг вспомнил Петр. «Разведен и брошен, дети с женой». Она уже нашла им другого папу. Родители умерли. Считайте сиротой. Тяжело вздохнул гражданин Петуш. По-человечески мне жаль, а вообще так даже хорошо. Сразу квартиру вам дать не получится, прокомментировал что ли. Гражданин секретарь, меньше всего я понимаю в сельском хозяйстве. Даже не представляю, чем турнепс от брюка отличается. Или ваш колхоз, дай ему здоровье и процветание, выращивает изумруды и аметисты? Почти весело осклабился еврейский латыш, а национальная грустинка в глазах присутствует. Колхоз вообще не будет ничего из корнеплодов выращивать. Колхоз будет выращивать пчел. А такие технологии есть, попытался пошутить Марк Янович. Основной деятельностью колхоза будет производство меда и сопутствующих ему веществ. Кроме того, в колхозе будет клуб. И вот организацией концертов народного ансамбля песни и пляски под названием «Крылья Родины» из этого сельского клуба в основном и будет заниматься председатель колхоза. Тихонько приоткрыл завесу тайны Петр. А не разорится колхоз? Чуть округлил глаза Петуш. Думаю, что через год колхоз станет миллионером, а через два колхоз крылья родины будет выбирать, выступать его ансамблем с одноименным названием в Москве на стадионе Лужники или в Лондоне на ОЭМБле. Там дальше Уильяса Керрола нет нужных эпитетов для выражения удивления, прокомментировал будущий директор. Просто поверьте и соглашайтесь. Просто поверил и согласен, Юрий Семенович. «Заверните обоих!» – устало улыбнулся Штелли. Событие шестнадцатое. Эту неделю первый секретарь решил посвятить спорту. Устроив будущих командармов перестройки, а сейчас бывших зэков, в гостинице Турья, Петр глянул на часы и велел пока еще действующему шоферу везти его домой. Обед подкрылся незаметно. Нового шофера пришлось искать по той простой причине, что нынешнему Сергею предложили повышение. В прошлом году он завучно окончил Свердловский автодорожный техникум, и вот теперь освободилось место старшего смены в ПАТО. Что ж, молодежь должна расти. А сразу после обеда Петр вызвал к себе Завгорано. Трофим Ильич, присаживайтесь. Петр пригласил товарища за ближайший стул. Чайку. Спасибо, но только что из столовой. Там два стакана приговорил. Замахал руками Ильич. Ну и ладно тогда, не будем мешать приятному с полезным. «Как там продвигаются наши потуги по выращиванию вундеркиндов?» «Хорошо продвигаются. Я уже обзвонил всех директоров школы и предварительно с ними все обговорил. А сегодня на четыре часа все директора приглашены сюда со своими предложениями». «Будем решать, какая школа, какой предмет будет давать кандидатам вундеркинды?» Светло улыбнулся заведующий образованием. «Удачно. Я тут еще хочу немного говнеца на вентилятор подкинуть». обрадовал собеседника Штели. «Простите, чего?» — выпучил под стеклами очко в глаза гаранист. «Выражение такое есть. Подкинуть говнеца на вентилятор. Калька с английского. Означает, что нужно произвести определенные действия, не всегда одобряемые окружающими, для того чтобы получить желаемый эффект, тоже не всегда положительный». Петр начал разговор именно с этой идиомой, чтобы выбить собеседника из равновесия. Уж очень уверенно и независимо тот ввалился в кабинет и уселся за стул. Теперь вот, ошарашен и будет более внимателен. «Не слышал!» — снял и протер стекла очков Ильич, словно брызги от вентилятора долетели. «Трофим Ильич, детям в школе нужны положительные примеры, кумиры. Сейчас все мечтают стать космонавтами, ведь есть Гагарин». Ей пусть из двухсот тысяч записавшихся в аэроклуб ими станут только двадцать мальчишек, не беда, больше и не надо. Зато плюсом получим несколько тысяч летчиков в армию и несколько тысяч пилотов в гражданскую авиацию. Не случайно попавших туда людей, а энтузиастов. Только главное даже не в этом. Эти двести тысяч мальчишек не начнут рано курить, займутся спортом и будут лучше учиться. Они вырастут умными и здоровыми. Почему? Потому что есть положительный пример. Согласен с вами. Только при чем здесь вентилятор? Водрузил очки на место заведующий. Вот мы с вами надеемся получить победителей областных олимпиад и даже чем черт не шутит республиканских. Пусть не в этом году, но в следующем обязательно. Мы в школах на самом видном месте повесим их портреты и напишем, что теперь эти мальчики и девочки смогут без конкурса поступать в вузы. Все хорошо? Да как бы не так. Лишь для немногих детей ботаник сможет стать кумиром. Очень трудно объяснить девочкам, что будущего мужа нужно искать в библиотеке, а не на дискотеке. На чем вы, Петр Миронович, сегодня просто сыплете незнакомыми словами и выражениями? У Коризнина покачал головой и заавгурало. Но、ну, на танцах это тоже из английского. У них пластинка это диск, а на греческом собрании звучит тека. Вот собрание пластинок дискотека, а музыку с этих дисков играют на танцах. Получается, что и танцы тоже дискотека. Блин, нужно следить за речью, мысленно чертыхнулся Петр. Понятно. Да, девочки и часть мальчишек порой тянутся к отрицательным личностям. Нет, они тянутся к сильным. женщинах природой заложено выбрать себе самого сильного самца, чтобы и потомство было сильным, и чтобы он мог защитить семью. А мальчишки тоже тянутся к таким лидерам, потому что вокруг них эти самые первые красавицы и вьются. Кому такого не хочется?» Тишков встал и прошелся до окна. На улице шел снег. Замечательный, пушистый, мягкий. Дети после уроков обязательно будут лепить снеговиков, играть в снежки. Но несправедливо. «Но несправедливо». Всех попаданцев забрасывают в детей, а его — в руководителя целого города. Несправедливо. «Согласен с вами. Только вот с вентилятором», — опять снял очки товарищ. «Сейчас и до него дойдем», — пообещал Петр. «Кроме победителей и призеров Олимпиад, на стенде напротив входа в школу должны висеть и спортсмены. Высокие, сильные и красивые. Где их взять?» В каждой школе есть дети, занимающиеся в различных секциях. Одно дело – просто заниматься, и совсем другое – победить в серьезном соревновании. Ладно, перейду к делу. 9 мая в Свердловске проводится эстафета на приз газеты «Уральский рабочий». В том числе бегут и школьники. Нам нужно послать команду одной из наших школ и выиграть эти соревнования «Уральский рабочий». Понятно, что если просто взять детей, пусть даже из победившей в прошлом году на эстафете на пресс-газете "Заря Урала" девятой школы, то победа ожидать не приходится. Нужно предпринять определенные шаги. Мне это видится так. Мы отбираем из всех десятилеток детей из девятых и десятых классов, которые в своей школе лучше всех бегают. Скажем, человек попять. Затем уже тренер по легкой атлетике из детской и юношеской спортивной школы отберет из них человек двадцать пять и начнет готовить к эстафете. В апреле родители этих детей напишут заявление о переводе их чад в школу номер девять, а вы подпишете и разрешите. После эстафеты, чем бы она ни закончилась, родители напишут обратное заявление. На самом же деле мы детей в этом году переводить не будем, так и будут учиться в своих классах. «А это честно по отношению к их соперникам?» – наморщился Ильич. «За нашу хоккейную сборную играют электролизники и анодчики, как думаете, Трофим Ильич? Часто они гасят вспышки на электролизных ваннах?» – грустно усмехнулся Петр. «Но это немного другое. Мы учим детей обманывать». «Вот, а вы говорите, при чем здесь вентилятор?» «А вентилятор при том, что в данном случае цель оправдывает средства». Нам кровь из носа нужны фотографии этих детей в фойе школ. Я тут перечитал подшивку «Зари Урала» за прошлый год, и там есть статья о том, что у нас около тысячи человек осталось на второй год. Получается, что одна школа в городе, одна из крупных, отработала в холостую. Это тысяча осталась на второй год в том числе и из-за того, что нет фотографий чемпионов, да и олимпионников тоже нет. Осталось из-за того. Что курило в туалетах, а курение у детей снижает умственные способности. Пётр закусил удила. Можно ведь сфотографировать самого низкорослого курильщика в школе и выпустить стенгазету с ним в главной роли, где рассказать, что курение в раннем возрасте останавливает рост, и потому этот пятиклассник Воробьев самый низкий в классе. Хочешь вырасти и стать таким же высоким и умным, как победитель эстафеты на приз Уральского рабочего? Бросай курить, запишись в спортивную секцию и будешь не Воробьевым, а Орловым. А хочешь стать низкорослым двоечником, добро пожаловать на перемене в туалет. Там тебя научат курить и материться, а самое главное – прогуливать уроки. — Сильно? И ничего ведь не возразишь? Понятен и следующий постулат. Нужно иметь этого Орлова. Гаранист тоже встал и прошелся по кабинету. — Вот вам и вентилятор. Событие семнадцатое. Во вторник семнадцатого января Петр утром отдал секретарши две полностью изписанные тетрадки. Он закончил писать продолжение к Золотому ключику. Сюжет позаимствовал у художника Леонида Владимировского, который в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году напишет книгу «Буратино ищет клад». Происшествие в городе Тарабарские серьезно отличалось от той сказки. Приключений больше да и слог получше. Все же Владимирский был художником, а не писателем. Слишком много осюсюканий и прямого обращения к детям-читателям. У Петра, с его точки зрения, было и интересней, и читабельней. «Вера Михайловна, я тут для дочки сказку написал, а она учительнице похвасталась. Ну, а учительница же теперь требует от меня эту сказку. Вы не могли бы перепечатать мои каракули?» Спешил, писал на кухонном столе вечерами в потьмах, вот и получилась такая мазня. «Вы не могли бы эту галиматью перепечатать в трех экземплярах?» Там ведь, наверное, и ошибок полно. Отдам танейной учительнице, пусть проверит и пристыдит. Не все ж дочки двойки получать. На старости лет придется им не покраснеть. Пётр Миронович, что вы напраслину на себя наговариваете? Женщина замахала на него руками. Очень грамотно и аккуратно вы пишете. Всем бы так. Иногда перепечатываешь какой-нибудь документ и ругаешься в полный голос. И ошибка к тьме, и предложения коряво составлены, да еще и не разобрать ничего. За два дня осправлюсь, прикинула она. Спасибо большое. Если что неясно будет, сразу спрашивайте. Если честно, то Петр отдавал тетрадки с опазкой. Он сравнил свой новый почерк с тем, как писал настоящий Тишков. Были отличия, как бы и не его почерк, и не рецепента, нечто среднее. Вот и боялся, что секретарь заметит. Правда, получил эту должность и эту секретаршу Тишков буквально перед самым Новым годом, может и не почувствует Вера Михайловна разницу. Сейчас он вспоминал и даже набросал на листке еще одно продолжение к Золотому ключику. Когда внучка лежала с больной ногой и дед читал ей сказки, то ему попалось еще три фантики к Буратино. Одно из них написал тандем писателей Рунги и Кума. Фамилии очень необычные, а потому запомнились. Книга великих сценаристов, подаривших детям замечательный мультфильм «Шайбу-шайбу», называлась «Вторая тайна Золотого ключика». По стилю она была получше, чем сказка Владимировского, но все равно уступала плагиату Толстого. Что ж, подарим детям еще одну хорошую книжку, а эти два корифея пусть напишут третью, решил Штеле. На сегодня у него был запланирован набег на лыжную секцию детской и юношеской спортивной школы. Как сообщил ему заведующий Горанов, в прошлом году директором школы назначили выпускника Омского института физической культуры Виктора Георгиевича Гуринова. Краем сознания и с детства Пётр помнил, что этот тренер довольно высоко поднимет планку лыжного спорта. Чемпионов мира не вырастит, но зато воспитает и несколько довольно известных тренеров. Штейли сам великим лыжником не был, так с родителями катался по субботам и воскресеньям. Вот мать у него была лыжница-разрядница и даже как-то заняла призовое место на первенстве РСФСР по какому-то обществу. Название общества и год, к сожалению, из памяти выветрились, но ведь это и не главное. Гораздо важнее, что, готовясь к написанию книги про попаданца в себе ребёнка, Пётр перелопатил приличное количество материала про подготовку спортсменов-лыжников. Вот сейчас и пришло время этими знаниями поделиться. Добраться до лыжной секции на машине было невозможно, пришлось у роддома оставить колеса и прогуляться пешком. Обгоняя его, бежали вниз мальчишки и девчонки, спеша на тренировку. Наверное, это те, кто учится во вторую смену. Лыжная секция располагалась в отдельном домике на другом берегу Турии. Рядом было футбольное поле, вот по нему сейчас и носились кругами ребята, а на возвышении у турников стоял и новый директор детской юношеской спортивной школы. ждал Тишкова. Поздоровались, зашли в здание, но там было шумно. Дети переодевались, спорили, смеялись. Давай, Виктор, мы с тобой по лесу прогуляемся, и я там тебе расскажу об одной интересной встрече, предложил первый секретарь. Давайте. Хорошо, все-таки зимую в лесу. Не повезло всяким испанцам до、да、англичанам с их климатом. Дожди и туманы, но никак снега не заменят. Петр заранее продумал, как преподнести специалисту выпускнику института его передовые знания. Придумал следующее: послушай, Виктор, как-то с годик назад ехал я в поезде в вагоне СВ с одним военным. Но、ну, выпили немного за знакомство, а проезжая какую-то станцию в Подмосковье, увидели лыжников. Вот этот военный и поделился со мной знаниями по подготовке норвежских спортсменов. Я тебе сейчас попытаюсь все это передать. Может, я и подзабыл чего, а может и перепутал. Только ты все же внимательно выслушай, не перебивая. Закончу, потом и вопросы задавай, договорились? Пётр зачерпнул перчаткой снег и попробовал на вкус. Сладкий. Внимательно слушаю вас, Пётр Миронович. Самое главное качество, которое необходимо в лыжных гонках, это выносливость. Ее можно выработать только путем очень длительной работы на низком пульсе – 120-130 ударов в минуту. Это спокойная, равномерная, долгая работа в течение полутора-двух часов без излишнего напряжения в мышцах и без отдышки. Когда мы долго и неспешно бежим на лыжах, в нашем сердце и в мышцах происходят различные процессы, приводящие к изменениям в этих самых мышцах. Сердце ведь тоже мышца, и все эти изменения направлены на адаптацию организма, на приспособление его к этой долгой физической работе. Пока понятно? повернулся он к директору Дэйю США. Вполне, пока ничего нового. Тогда поехали дальше. В результате таких вот тренировок сердце увеличивается в объеме. Оно растягивается, растет в прямом смысле и становится больше. За годы тренировок в лыжах сердце может увеличиться в два, а то и в три раза по сравнению с сердцем обычного человека. Это, в свою очередь, приводит к урежению пульса. Если обычный человек, я, скажем, имеет в состоянии покоя пульс около 60-70 ударов в минуту, то у тренированного выносливого спортсмена сердце бьется гораздо реже, всего 40-50 ударов в минуту. При работе в подъем пульс также становится реже. Например, у не тренированного новичка пульс в подъем зашкаливает за 180-190 ударов против 140-150 у тренированного спортсмена. Не появились вопросы? Интересно про сердце не слышал, а вот про пульс известно. Теперь понятно и почему покивал головой Гуринов. Едем дальше. Большие изменения происходят и непосредственно в мышцах. Рабочие мышцы становятся сильнее и выносливее. В них прорастают новые сосуды и капилляры, приносящие с кровью кислород. Мышцы становятся способны работать без устали многие часы тренировок, а регулярная вентиляция легких также приводит к их увеличению, что дает возможность захватить больше воздуха при вдохе. Так, с теорией покончено, перейдем к практике. Общая выносливость развивается исключительно на низких пульсах – 120-130 ударов в минуту. Медленно – это значит пробегать 10 километров по несложному рельефу примерно за час. Первое время ни в коем случае нельзя ускоряться. Сколько тренировок сейчас в неделю? Четыре. Вторник, четверг, суббота и воскресенье у одной группы, среда, пятница, суббота, воскресенье у второй. Чуть помявшись, сообщил Виктор. Как-то ты неуверенно, заметил Штэли. Школьники ведь, кто в первую смену уходит, кто во вторую, кому уроков много задали. Далеко не всегда регулярно получается. Ладно, слушай дальше. А дальше Петр и рассказал все, что вычитал о методике тренировок сборной Российской Федерации по лыжам, и про прыжки с камнями, и про два дня в неделю без всяких лыж сплошное ОФП со всякими подтягиваниями и отжиманиями, про тренировку мышц рук с помощью бинта резины или эспандеров, много чего готовился ведь. А в конце продемонстрировал рисунок жилетки с карманами для грузиков свинца, тренировки с утяжелением точно еще не придумали. пояснил, что для совсем маленьких оно нежелательно, можно угробить суставы, а вот для детей постарше и взрослых после такой тренировки обязательно подтягивания с перевязанными к ногам блинам от штанги. То есть спортсмен таким образом привыкает к избыточному весу, а когда на соревнованиях снимает этот жилет, то становится значительно легче и получает заметное преимущество над тем спортсменом, что тренировался без такого жилета. просил молодой тренер. Правильно. Еще можно изготовить манжеты на щиколотку и запястье. Туда тоже вложить грузики из свинца. И надо чередовать манжеты и жилетку, тогда будут включаться разные группы мышц. Ну и обязательно нужно начинать и заканчивать любую тренировку на турнике. И кроме того, давать домашнее задание тоже висеть и подтягиваться на турнике. И обязательно проверять выполнение. Это сразу будет видно по количеству подтягиваний. Продолжил обучение Штеле. Интересный вам военный попался, хмыкнул Виктор. Интересный. Событие восемнадцатое. Понятно, что среда – это важная строительная оперативка. Петр к ней подготовился. Он нарисовал разрез шаровой мельницы со своим изобретением и в очередной раз поразился качеству получившегося эскиза. Не такой уж и плохой баян в кустах ему подбросили при перемещении в это время. «Надо будет переговорить с Викой, может, и ей что полезное перепало», – решил Штелли. Этим же утром он и еще одно полезное дело провернул. Его шофер отработал положенные две недели и уже завтра должен отправиться начальствовать в ПАТО. Вот сегодня сам первый секретарь привел устраиваться на работу нового водителя. Петр Федорович Аборин, бывший зэк и бывший танкист, должен был написать заявление, получить комнату в общежитии и принять машину у Сергея. Еще вдвоем с Сергеем они должны доехать до швейного ателье и забрать там три рюкзачка. Больше никуда Тишков Штелли ездить не собирался. Пусть внимательно прошмонают машину. «Волга» уже не новая, не помешает внеплановое ТО. С паспортами для новых соратников Петр решил вопрос еще вчера. По пути с лыжной тренировки зашел в милицию к Веряскину, благо почти по пути. Подполковник был на месте, распекал какого-то лейтенанта. Выслушав историю с паспортами, начальник милиции вызвал паспортистку и попросил посоветовать, как быть с бывшими знаками. Оказалось, ничего страшного, по месту их прописки отправят запрос и оттуда перешлют все документы, но、ну、а здесь товарищам гражданам выдадут новые паспорта. Когда женщина ушла, Веряскин даже совет неплохой дал: переговори Петр Миронович с этим литовским евреем, пусть фамилию сменит, а то вдруг он у тебя в передовики выбьется и орден заработает. Проверять ведь начнут нет ли судимости. Если и сильно копать не будут, то и окажется несудимым. Хитро усмехнулся подполковник. Спасибо, Аркадий Михайлович. Переговорю с ним, раз уж зашел. Не расскажете, как у нас продвигаются дела с принуждением к миру кухонных боксеров? Очень неплохо продвигаются. Ты ведь статью в нашей газете читал? Начальник милиции ткнул пальцем в лежащую у него на столе зарю Урала. Статью про насилие в семье. «Читал. Замечательный ход», – похвалил автора статьи «Первый секретарь». Статья вышла в воскресенье. Там Верязкин описывал несколько последних случаев, куда выезжала милиция, чтобы утихомирить подвыпивших уродов. Красочно были описаны синяки у жен, кровавые сопли и огромная шишка на голове у девочки, которая и досталась от тотчима, когда она попыталась заступиться за мать. В конце статьи подполковник призывал краснотуринцев непременно обращаться в милицию, если сосед в пьяном виде избивает жену и детей. Народ откликнулся. Наряд с участковыми уже на семь случаев выезжал. Четверых пока просто предупредили. Боксеры оказались трезвыми, и бдительные граждане сообщали об их прошлых подвигах. А вот три поединка удалось пресечь, а будущих победителей скрутить и доставить в вытрезвитель. Здесь их утренчиком на свежую голову и вразумили от души, да сфотографировали в двух ракурсах: анфас для стендов, а также спереди и сбоку в полный рост, лежащими со спущенными штанами на эшафоте в просторечье именуемой лавкой. Граждан спортсменов предупредили, что в первый раз на стенде появится только одна фотография, а при рецидиве весь город увидит тощую задницу засранца, поведал Верескин. Замечательно. Главное не останавливаться на достигнутом, посмеялся Штеле. Тот даже успел и народный мститель нарисоваться, улыбнулся подполковник. Вернее, два мстителя. Сегодня соседи в одну из квартир снова наряд вызвали. Только там не боксер жену бил, а отец и брат жены боксера воспитывали. Половина зубов на полу лежала. Потерпевший заявление писать не стал, так что мстителей отпустили. Оказывается, дочь от них все скрывалась, теснялась, а вчера они на стенде у завода увидели фотографию спортсмена. Думаю, сто раз теперь гражданин Кравцов подумает, прежде чем за старое возьмется. Посмеялись и Петр отклонился. Совещание по привычке уже вел Романов, пока очередь не дошла до начальника двенадцатой автобазы. Погудин Семен Ильич с видом победителя протянул листки со списком техники Тишкову. Петр мельком на них глянул, вернее хотел мельком, но не получилось. ГАЗ 410 в самом конце последняя строчка. А что за машина такая, ГАЗ 410? Это не полуторка знаменитая? Поинтересовался Пётр у директора. Один из ее вариантов – это самосвал, причем самосвал в прямом смысле этого слова. Как это? Принцип действия этого, так сказать, самосвала очень и очень интересен. Равномерно распределенный в кузове груз должен под собственной тяжестью опрокидывать платформу назад, если бы этому не мешало специальное запорное устройство, рукоятка которого находится у середины левого борта. Для разгрузки водитель отпускает рукоятку, груз ссыпается назад, и пустой кузов под действием силы тяжести возвращается в горизонтальное положение, после чего фиксируется с помощью рукоятки. Прочитал целую лекцию Погудин. Семен Ильич, а у вас, я смотрю, машина записана как неподлежащая восстановлению. А что, если нам в городе создать музей военной техники? Вот и первый экземпляр, товарищи. Не у кого больше нет военных или до военных раритетов. Обратился Петр к заинтересовавшимся руководителям. У меня есть настоящая полуторка ГАЗ АА. Поднял руку директор двадцать четвертой автобазы. Тоже они на ходу и вряд ли дойдут руки восстановить. У нас стоит списанный и разокомплектованный автобус ЗИС-8. Тоже все выбросить хочу, только место занимает. Включился и начальник ПАТО. Блин, это же знаменитый автобус Жиглова и Шарапова. Повезло. У Лесников в Карпинске стоит ржавый приржавый Крафтваген. Такой полугусеничный фашистский вездеход. Им его лет двадцать назад дали. Он покатался пару лет, а потом начались проблемы с запчастями. «Так лет пятнадцать в гараже и стоит. И выбросить нельзя, и починить не получается», сообщил последнюю новость о древностях директор ПТУ номер сорок один в Кутергин. «Телефон не дадите?» – обрадался Штелли. После вялого обсуждения музея вернулись к проблемам автобазы. Решили поступить, как и с кирпичным заводом. ПАТО – алюминиевый завод и автобаза номер двадцать четыре – выделяют на неделю самых опытных слесарей. А сорок первое училище преподавателя и учащихся старшей группы. Деталями делятся эти же предприятия. Кроме того, баз выточивает и реставрирует те детали, где не требуется специального недоступного оборудования. Поругались, погрозили друг другу пальцем и разошлись. Остались только кабанов и смутно знакомый, скорее всего по фотографиям человек. Вот, Петр Миронович, познакомься. Это Устич Павел Леонтьевич. Он начальник электролизного цеха, сейчас исполняет обязанности главного инженера. Специально его привел, пусть он твою очередную идейку послушает. Ему ведь воплощать. Хорошо. Ой, подожди, Петр Миронович, забыл совсем. Коляску мы сделали. Сейчас ее на УАЗике привезут и в вестибюле под присмотром вахтера оставят. Вспомнил директор завода. Ну тогда и для вас у меня есть сюрприз. Петр достал из теннового шкафа три раница. Выбирайте для вашего главного бухгалтера. Кабанов с усичем придирчиво осмотрели рюкзачки, выбрали сине-зеленый. Красиво и удобно, а легкий какой. Почему у нас промышленность такие для детей не делает? Мои всю школу страшилища громоздкие протаскали. Хоть снова их за парту отправляй. А может дочери и заказать такой? «И в институте пригодится», — вернул два оставшихся рюкзака Устич. «Темновато немного», — посетовал Штелли. «Но заведующая ателье сказала, что достать яркую итальянскую баллонью можно только в Москве». «Да, не все еще промышленность у нас выпускает. Ничего, догоним и обгоним», — погрозил кому-то за окном пальцем кабанов. «Рассказывай, Дейкий, чуть-чуть да приблизим светлое будущее». «Конечно». Вот второй рисунок. Здесь промежуток между высоким и низким бруском ровно 120 миллиметров, и часть шаров летейка должна отлить из хромистого чугуна чуть большего диаметра, скажем, 125. Если нет мощности, то можно и отковать в кузнице. Шары забьют промежутки, и ударов по бронировке долгое время не будет. Изредка нужно дозыпать именно крупные шары, чтобы они заменили износившиеся. Такая сама бронирующаяся мельница проработает без замены бронировки в два-три раза дольше обычной мельницы. Получаем увеличение веса на пару тонн и огромную экономию на капремонтах мельницы, плюс увеличение количества переработанного боксита, если в этом есть необходимость. Петр придумал эту бронировку сам году в 2002 или чуть по раньше, сей час и не вспомнить. И все, что он сей час говорил, подтвердилось. С тех пор все мельницы именно на такой бронировке и работали, а вот дивидендов он тогда получил крохи. Неизвестно почему, но изобретение не прошло. Отделались от него распредложением. Может, теперь получится. Вот так просто? Ну, Павел Леонтьевич, что я тебе говорил? Как думаешь, откуда первый секретарь горкома КПСС может знать о таких вещах? Ему, наверное, как и Курчатову, наши разведчики из Америки спецпочтой идеи отправляют. Шучу, шучу. Не расскажешь, откуда ветер надул? Сиял Кабанов. Да легко. Смотрел на брусья, спросил технолога-литейки, почему они разной высоты. Вот и я синило. Не моргнув, приукрасил картину Петр. Петр Миронович, махнул рукой директор. Ты себе выдели один день в неделю и ходи по заводу, а потом выдавай такие идеи. Это ведь миллионы рублей в год экономии. Нужно подать заявку на изобретение. Я не против, а звучит вторую идею. Приготовил еще одну стопочку листков штэли. Показывай. Ого, тюрема красивые. О да, тут целая улица из таких тюрем. Предлагаешь же бросить строить и большие дома из железобетона, и строить тюремки из дерева? Нет, Анатолий Евграфович, посмотри вот на это бревно. Оно на токарном станке обработано. Получаем идеальный цилиндр диаметром двести миллиметров. Потом фрезой. Выбирают чашку и другой фрезой вдоль всего бревна выбирают паз. Из таких бревен собрать сруб дело пары часов. Можно, а вернее нужно сразу и отверстия просверлить под нагели. Это еще ускорит работу. Только идеяка не в этом. Идея в том, чтобы в городе Трускавце на берегу небольшого озера построить из таких вот бревен санаторий и стеремов для работников завода. Персонал можно набирать из местных, а врачей, что разбираются в лечении химинеральной водой, можно поискать по стране до、да、лучших и заманить. Как идейка, Пётр оглядел будущих хозяев санатория. В его реальности случилось чуть по-другому. Тогда выкупили часть уже имеющего санатория, но что-то пошло не так и в результате завод санатория потерял. Не стоит повторять старых ошибок, тем более что построен был санаторий в городе, а не на берегу озера. Находящегося в десятке минут ходьбы от него построить домики, отдельно больничный корпус, отдельно несколько домиков побольше для пионерского лагеря рядом с столовую, берег засыпать хорошим чистым песком. Ломака будет путевки выпрашивать. Звучит красиво, у самого вечная жжога. Почесал переносицу директор. Тут без того же Петра Федоровича не обойтись, хотя Ломака должен поддержать хорошая же идея. Да еще красивый проект нарисовать, предложил Устич. Красиво нарисовать домики я помогу, надо их резными сделать. Так сказать музей деревянного зодчества, пообещал Штеле. Не сложно ведь, сколько раз он в интернете любовался на такие картинки. Себе вот только так и не построил. Финансы. Рисую Петр Миронович, специально в Москву скатаюсь ради этого музея. Анатолий Яковлевич, у меня к тебе просьба будет. Замялся Петр. Он явно рано заботился директором для планируемого колхоза. Ничего не готово и не особенно ясно, с чего начинать. А ведь человеку у нас что-то жить надо. Вот он и решил попробовать, пока его на завод под снежником устроить. Слушаю. Замельница, можешь хоть птичьее молоко просить, но глаза серьезные. Я хочу организовать в Краснотуринский колхоз. Нашел уже будущего директора, а заняться колхозом некогда. Да и до весны еще далековато. Не устроишь его пока электролизником или анонщиком. Ненадолго, на пару месяцев. Колхоз будет в основном мед производить. Первая банка твоя. Даже и не проси, не могу отказать. Изолевиста рассмеялся. Сегодня пусть приходит в отдел кадров и скажет пароль "мед". Устроит электролизником шестого разряда. Событие девятнадцатое. Четверг по событиям был вполне себе насыщенным днем. Во-первых, девочки пошли в школу с новыми раницами. Вика, она же Маша, глядя в подарок, чуть усмехнулась, понимающая и развела руками. Ну да, получилось чуть хуже китайского шерпотреба. Нет та фурнитура, нет красивых молний, нет заклепок, нет стразов. Да и материал далек от красочной ткани следующего века. Это с одной стороны, с другой была Катя, вещжащая от счастья. Все же поделка краснотуринского ателье была на несколько порядков лучше того желто-коричневого дермантинового убожества с потрескавшимися лямками. Да еще видя почти невесомые, а старый ранец вместе с учебниками и завтраком тянул почти как сама девочка. Во-вторых, дочь несла в этом новом ранце два экземпляра продолжения к Золотому ключику. Происшествие в городе Тарабарске заняло в пересчете Петра около четырех печатных листов, то есть необходимо написать еще одно приключение о длинноносовом мальчишке, чтобы получилась нормальная книга. Чем Штелли уже третий день занимался по вечерам и в другое свободное время? Один экземпляр предназначался для учительницы, второй тоже для учительницы, но с возрастом. Она должна была проверить писанину на ошибки, Петр даже не сомневался, что они будут, хотя и владел великим и могучим не в пример многим автором попаданческих романов. Даже знал, что компания и компания — это два разных слова, о чем многие авторы даже и не догадываются. Как о том, что встретиться с мягким знаком и без опять-таки совсем не одно и то же слово. Но да бог с ним с авторами. Отдавать в издательство рукопись с ошибками первый секретарь горкома просто не мог, по статусу не положено. А ведь именно попытаться в ближайшем будущем напечатать книгу и тем самым поправить свои финансовые дела Петр и собирался. В третьих, новый шофер отвёз в ателье карка с коляски эскиз и подобный план, как обтянуть эту коляску материалом. В конце записки была просьба при любой неясности звонить прямо ему и не стесняться. В четвертых бывший танкист рассказал, что накануне вечером Марк Янович тоже поселился в общежитии на площади, причем его поселили пока в ту же комнату, что и танкиста бывшего. Но、ну、и хорошо, на зоне хлебали одну баланду, и тут пока похлебают одним макароны пофлотские. Что еще могут сварганить? Два хлостика и яичницу. В пятых он сходил на хоккейный матч. Хоккей, понятно, не с шайбой, где великолепная пятерка и вратарь. Песня, кстати, еще не написана, а значит, ее срочно нужно приватизировать. Так вот, о хоккее. Перед матчем Петр договорился о встрече с тренером детско-юношеской спортивной школы Александровым, который будет готовить школьников к эстафете на приз уральского рабочего. Секция легкой атлетики располагалась под западными трибунами стадиона. Юрий Иванович Александров внимательно рассмотрел рисунки жилета с кармашками для свинца, Не менее внимательно ознакомился он и с манжетами на щиколотку и запястье. Мысль уловил. Бегаем с утяжелениям, а во время соревнования отлет чувствует легкость во всем теле. Только ведь этот метод нельзя применять непосредственно перед соревнованиями, только мышцы забьем. Ну и опасаюсь я, что перекачаются ребята и легкость уйдет. Тренер аккуратно сложил листки и сунул их в карман куртки. Дороги в городе к концу апреля почистим от снега. По крайней мере улицу Ленина точно до асфальта вычистим и подметем, так что у вас будет больше месяца на тренировки в условиях близких к боевым, заверил его Штели. Уже хорошо. И еще, Юрий Иванович, я в прошлом году смотрел, как на нашей эстафете спортсмены передают палочку. Это никуда не годится. Нельзя стоять лицом к бегущему и принимать у него палочку стоя. Нужно при его приближении начать бежать, а правую руку вытянуть назад. Прибежавший должен точно вложить товарищу по команде палочку в руку, да еще и с небольшим ударом, чтобы кисть у этого товарища захлопнулась. На этом деле можно выиграть на этапе не менее секунд до той двух, а за пятнадцать этапов двадцать, скажем, секунд. Это ведь метров сто пятьдесят, рассказал Штели фишку из своего опыта. Будем пробовать и тренироваться с утяжелением и, конечно, отрабатывая передачу эстафеты. Можно вопрос, товарищ первый секретарь? Пожимая руку на прощание, вдруг остановился Александров. Конечно, затем мы встречаемся с вами. У нас все разговоры идут про строительство дома спорта. Не скажете, когда его построят? Петр из детства помнил, что к 1970 году его уже построит, а вот когда точно? Весной начнем строить. А почему бы и нет? Пробьем в обкуме. Песни не помогут. Сам матч не впечатлил, даже не так расстроил, что гости, что хозяева ели ползли по льду. Понятно, что и лед не тот, нет еще ледовых комбайнов от американца с итальянской фамилией Замбони. Лед сплошные бугры и ямы. Нет и коньков с анатомическими ботинками. Эти самые ботинки даже еще не защищают лодыжку. У вратаря тоже нет еще специальных вратарских коньков с более длинным и широким лезвием, пластиковой ударопрочной внешней конструкцией и специальным отверстием в стакане для крепления щитков. Щитки вообще не прикреплены к конькам, там зазор. Только разве это главное? Главное – физические кондиции игроков. В середине второго тайма игра больше походила на хоровод в детском саду. Сдохли все, особенно гости. Они прижались к своим воротам и вяло отбивались. В результате команда «Североникель» из Манчегорска проиграла 1-2. У гостей запомнились двое – Кулёв и Клеймёнов. Готовясь к написанию книги про попаданца, Пётр проштудировал славный путь местной команды и её соперников. В этом году «Североникель» вылетит из первой группы. Так сейчас называется высшая лига. Стоит в конце сезона переговорить с этими товарищами, они явно способны улучшить игру краснотургинцев. Вот только согласятся ли. Что мы им можем предложить? А хотя ведь и немало. Числиться будут электролизниками, а это первый список на пенсию. Поиграют лет пять и смогут выйти на пенсию в пятьдесят пять, а если и продержатся в команде десять лет, то и в пятьдесят да и пенсия самая большая в СССР. Ну и можно подумать о квартире, понятно, если они ее заслужат. Еще один кандидат на усиление команды живет в соседнем Карпинске. Вячеслав Панёв на следующий год перейдёт в казахский клуб и в будущем станет заслуженным мастером спорта и неоднократным чемпионом страны по хоккею с мячом и хоккею на траве, даже один раз чемпионом мира. Нужно успеть его приватизировать до алматинцев. Самое печальное, что и краснотургинский труд вылетит из первой группы в следующем году. В чём причина? Плохой тренер? Но ведь именно башкирца Фукуземчик вывели команду в высшую лигу. Возраст игроков? Это да, староват состав. А что с молодежью? А молодежь пьет и курит. Уже будучи студентом, Петр как-то случайно вместе с одногруппником попал в компанию хоккеистов Краснотуринского маяка. Почти все дымели и чуть не каждый день выпивали. Приходились похмелья на тренировку, а то и на игру. Но с этим можно побороться. Еще расстроили полупустые трибуны. Летом весь город вкалывал на строительстве северной трибуны, а сейчас она пуста, хватило и западной. И в чем причина? Ведь команда впервые играет в группе сильнейших, а среди гостей полно чемпионов мира. Игра проходит днем. Ну да, немаловажный фактор. Большая часть населения на работе, а школьники, а учащиеся ПТУ и техникума, а электролизники, глиноzemщики. Что на выходном? Нужно будет пообщаться с вожаком комсомольцев Койотой и заведующим Гурано. Пусть мобилизуют школьников и студентов, сующемся сделаем для них вход всего по десять копеек. Сколько там всего домашних матчей? Пятнадцать и половина уже проведена, по уж семьдесят копеек найдут. Пусть школьники приходят с горнами. К такому болению еще не привыкли, врагам будет тяжело выступать на нашем поле. После матча Петр спустился в раздевалку труда, поздравил игроков с победой и узнал у тренера, когда следующая тренировка. Оказалось, послезавтра утром, завтра день отдыха. Ну, то есть народ будет обмывать победу. Нет, с этим нужно бороться. Событие двадцатое. Пятница началась сюрприза. Только успели провести совещание со вторым секретарем горкома Юрием Дергачевым и председателем горисполкома Романовым о запрете курения в здании горкома, которое закончилось пока ничей. Сошлись на запрете курения в кабинетах и коридорах. Дымить можно будет только в туалетах. как позвонил подполковник Верязкин. «Пётр Миронович, тут есть нетелефонный разговор. Мне подъехать или и ты ко мне выберешься. Оно того стоит», – заинтриговал начальник милиции. «Хорошо, буду через двадцать минут. Почему бы не съездить, тем более, что рядом редакция газеты, и туда тоже заглянуть надо». Верязкин щеголял двухдневной щетиной и красными, как у вампира, глазами. Сидевший рядом майор, фамилии которого Пётр не знал, выглядел не лучше. «Потом, как у вампира, как у вампира, как у вас, Садись, товарищ секретарь. Сейчас чаю принесу. Обрадую сразу. Удалась твоя идея с фотографией. Ещё как удалась. Пока пили чай, подполковник поведал следующее: смотрящий за городом Зуев Артем Потапович по кличке Потап на сделку пошёл частично. Своих сдавать не стал, а вот адреса, где времена окопались залётные, назвал. Два адреса ночью на оба и выехали, и оба раза удачно. По первому адресу в частном доме на Суходойке взяли двоих гастролеров, что тремя днями ранее ограбили магазин по улице Попова. Граждане оказались пьяные в стельку и были тёпленькими вынуты из постелик и доставлены в ИВС. А вот второй адресок по улице Микова принес настоящую удачу. Там взяли некоего Тимурканова, который в Сирови убил милиционера и завладел пистолетом Макарова и удостоверением. Краснотуриинский, он скрывался уже неделю у своего дальнего родственника Рустама Дюльберова. Рустам был инвалидом, на зоне пилой отчекрыжил себе кисти левой руки. Жил якобы на пенсию по инвалидности, а на самом деле скупал и перепродавал краденое. Когда родственничков ночью повязали опера, Рустам пошел в отказ. Мол, Просто сдавал квартиру случайному человеку, но довольно быстро раскололся. Его припугнули, что пойдет как соучастник убийства милиционера, а это очень большой срок. Тот инвалид и поплыл. Сдал двоих воров, что недавно приносили ему вещи по квартирной краже. Отправили и туда наряд. Товарищи оказались на месте тоже пьяные до изумления, а при них находились и остатки вещей. Сейчас вороваяк колют на похожие нераскрытые эпизоды, но и гражданину Дюльберову пока шьют недонесение с купку краденого и оказания сопротивления при аресте, так что поедет Рустам в колонию надолго. Живет он в двухкомнатной квартире, занимает, правда, одну комнату, но вторая практически пустует, так как ее хозяин живет в частном доме на медном усажительнице, а домой приходит с нею и ее сыном только по воскресеньям, искупаться до、да、белье постирать. Его ведь выстилят посуду, так что считай, одну комнату уже освободили, обрадовал Петра начальник милиции, пометуя про разговор о выселении организаторов притона. Хорошие новости, Аркадий Михайлович. А почему разговор не для телефона? Отставляя пустую чашку, поинтересовался Тишков. По имеющимся агентурным данным, Потап решил тебе отомстить. Сокрушенно покачал головой подполковник. И насколько это серьезно? Известие Петра не обрадовало, но он ведь работал в милиции и отлично помнил, что все преступники обещают отомстить по возвращению с зоны, однако лишь очень и очень малая часть пытается свои угрозы реализовать. «Кто их знает? Но на всякий случай один по городу не ходи какое-то время», развел руками Верезкин. «Парабелум дадите?» — вспомнил Остапа Бендера Штели. «Извини, нет у меня немецких пистолетов. Есть наши, Макаровы». Только пока поступим по другому. У меня старшина Кошкин выходит на пенсию, написал вчера заявление. Осталось ему две недели служить, вот я его и попрошу эти две недели поохранять тебя. Зовут старшего Вадим Степанович, он фронтовик. Будет у него дембельский аккорд. А это правильно, когда первый секретарь горкома партии прячется от бандитов за старичка. Не очень понравилась идея Петру. Ну насчет старичка ты Петр Миронович ошибаешься. Ему всего сорок два года, просто работал в ИВС, а там год за полтора идет, вот стажи выработал. А на фронт попал сорок третьему в возрасте семнадцати лет, дошел до Кюниксберга, был в полковой разведке, три ордена, пять медалей, две нашивки за ранения. Да сам сейчас увидишь, он в коридоре стоит. Веряскин поднял трубку и дал команду пригласить Кошкина. Кошкин был высокий, силен, под чуть маловатым ему кителем чувствовались мышцы, и не скажешь, что пенсионер. И чем же вы, Вадим Степанович, собираетесь заниматься на пенсии? – заинтересовался Пётр. Тренером пойду в детско-юношескую спортивную школу. Вольную и классическую борьбу пацанам буду преподавать. Я ведь мастер спорта, чемпион области. Событие двадцать первое. Вика Цыганова тяжело вписывалась в новую реальность. Каждый миг хотелось закрыть глаза и, открыв их, оказаться в привычном две тысячи двадцатом году. Но нет. Прошло уже три недели, и все оставалось по-прежнему. За окном зима 1967 года. Ей не хватало интернета, особенно после того, как пришлось вспоминать чужие песни. Вроде бы тысячу раз слышанный день Победы, а как дело дошло, то в словах сомневаешься, то не помнишь, какую ноту брать. Сложнее же всего пришлось с песнями Высоцкого, длинные тексты, часть из которых категорически не желала вспоминаться. «Если бы не Петр Миронович, то мы, вращаем землю, так и осталось бы лишь в планах». «Откуда же вы помните песню?» — поинтересовалась Вика у этого странного человека. Он точно не был певцом и не знал ни одной ноты, даже ни разу не брал в руки ни гитару, ни любой другой музыкальный инструмент. Так получилось, что перед тем, как попасть сюда, я начал писать книгу о том, как сам переношусь в себя первоклассника». Нравилось мне читать книги про попаданцев, но、ну、а потом и сам начал потихоньку писать. Тяжело вздохнул Пётр Миронович. И много написали? Много, больше десятка. Правда, до этого про другое время писал. Сначала про начало семнадцатого века, потом про русско-японскую войну, про Сусиму, а в прошлом году осенью начал и про шестьдесят седьмой год. Там мальчик пишет эти песни, сочиняет книги, пытается спасти Гагарина и Комарова. Тот ведь в конце апреля погибнет. А теперь вот и не знаю, как это сделать. А если написать письмо Королёву? Вика даже о пропись не забыла. Неужели вправду можно спасти Гагарина и Комарова? К сожалению, Королёв погиб год назад при неудачной операции. Сейчас генеральный конструктор Василий Павлович Мишин. Ты знаешь адрес Мишина или, может, тебе известна правда о гибели этих космонавтов? Есть в интернете версия, что Кагарина специально угробили, подстроив так, чтобы его самолет попал в струю газов от другого. Есть предположение, что Кагарина и не было на разбившемся самолете, а погиб он раньше при неудачном запуске корабля Лонной экспедиции. С Камаровым тоже не все так просто. Почему корабль вращался при спуске? Да и правда ли это? Может, парашют просто не раскрылся? Там и про него интересные соображения в интернете есть. Ну, даже представь, что Мишин получит моё письмо, а поверит, и что предпримет, отменит полёт, не думаю. В общем, интересно поговорили. Вика в тот день долго не могла заснуть и так и едак придумывая, как спасти космонавтов. А ещё у неё не заладились отношения с новой учительницей. С первого дня она словно почувствовала в маленькой девочке Маше соперницу себе нового неформального лидера. Вика старалась не выделяться, но засыпалась на первом же уроке. Ее вызвали к доске и предложили решить пару математических примеров. И хотя Виктория Юрьевна Жукова закончила Дальневосточный институт искусств в городе Владивостоке, а не Мифи в Москве, но примеры легко решила в уме и написала ответ. Однако учительница потребовала расписать все решение. Зачем? Тут и так все видно, попыталась оправдаться девочка. Но не тут-то было. пришлось стирать ответы и писать длинное решение, а вместо заслуженной пятерки получить незаслуженную четверку. И пошло, поехало почти на каждом уроке. Вика просто не могла встроиться в уровень мышления десятилеток. Взрослость выпирала отовсюду. А когда они с Катей пришли в класс с новыми ранцами, стало совсем плохо. Спасало только то, что Катя была дочерью первого секретаря Горкома КПСС. Прямых нападок и трения учительница все же старалась избегать, так, мелкие подначки, но ведь обидно и незаслуженно. А хуже всего было то, что Вика никак не могла сосредоточиться на учебе. Но нечего ей там было изучать, только потеря времени. Она пыталась записывать свои песни со словами и нотами, но на песни офицеры России чуть не попалась. А когда перечитала текст, то призадумалась. «Если такие тексты дойдут до КГБ, мало никому не покажется». Не спасет даже должность Петра Мироновича. Пришлось перебрать все песни и выбрать самые аполитичные. Хватало и этих вот синие цветы вполне приличная вещь. Любовь и смерть точно не пройдет сейчас этой хит не для 1967 года. Вера крест и Бог именем Христа и вот так десятки песен грозди арбины не трезвоне пьяна пропустит ли цензура? Приходите в мой дом, но、ну, почти пару слов заменить Бога и вино убрать. Вино на чай заменить, а Бога на судьбу. Одна из ее любимых песен была «Лайка зараза». Вроде бы ничего страшного с точки зрения двадцать первого века, а ведь сейчас не то, что спеть не дадут, а даже и посадить могут. Если б каждый вот купил, коммунизм бы наступил. Но ну, ну, может, можно исполнить романс? Там же нет ни Бога, ни политики. Только и хитом песня точно не станет. Белые цветы точно ничего акромольного убрать слабопьяный. Пусть будет пряный ветер. Как оказывается, все плохо. Хочу назад. Чуть не закричала Вика. Хочу к Вадиму. Зато настоящей одушенной было репетировать военные песни в местном дворце металлургов. Гофман был настоящим подвижником. На таких людях и стоит Россия. Создать симфонический оркестр в маленьком провинциальном городке, оторванном от всего мира. Сюда и добраться-то из Москвы не просто. И ведь создал не профанацию. Может, до оркестра гостели радио и не дотягивает, и не с певаков, но ведь и не Москва, и люди ходят не деньги зарабатывать, ходят для души. А ведь это надо исправить, и именно этого хочет Петр Миронович. Не хочет спасать страну, хочет сделать людей в своем городе счастливыми. Поможем. Сегодня они будут разучивать еще две песни, которые можно и нужно петь в этом времени. "Комбат Батяня" и "С чего начинается Родина". Воровство? Но укравть можно только то, что уже есть, а этих песен нет. Авторы напишут взамен другие, и будет у страны на несколько хороших песен больше, а они смогут заработать деньги для жителей этого городка и для страны. Может именно их вмешательство и не позволит развалиться на куски великой стране.